гипноз действовал. Илья постепенно успокаивался. Вскоре ему надоело ходить по камере, а благодаря Ницшанской теории вечного возвращения он даже почувствовал себя в ней достаточно комфортно. «Все это, конечно, очень странно», сказал Илья самому себе. Но почему-то стало легче. Илья лег на матрас, положил руки под голову и заснул. Ему снился необычный сон. Он увидел себя идущим по дороге, бесконечный, вымощенный черным камнем. Перед ним, насколько хватало глаз, лежала странная, ни на что не похожая пустыня. «Где я?» — подумал Илья и огляделся. Как доподлинно выглядит лунный или марсианский пейзаж, Илья не знал. Но если бы его попросили описать, как он себе его представляет, то он бы указал именно эти детали — мертвая земля, горные гряды и черное небо над головой. смущало только вымощенные камнем дорога, ведущая к гигантской скале на линии горизонта. Илья пригляделся. Нет, это не скала. Это башня, странная, даже пугающая башня, отдаленно напоминающая старинный средневековый замок. Холодные мерцающие огни освещали ее основание. Кругом не было ни души, и только где-то далеко-далеко в этих огнях Некое подобие жизни. Илья испытал внутреннее смятение. Эта дорога звала его, но плохое, тягостное предчувствие напротив удерживало на месте. «Иди ко мне!» Неведомый. Сотрясающий землю рокот на мгновение оглушил Илью. «Иди ко мне!» Кто-то, живущий в башне, звал его. Илья почувствовал, что не в силах сопротивляться этому голосу. качнувшись он против воли шагнул вперед. «Постой!» — раздалось сзади. Илье захотелось обернуться. Но шея, словно залитая в бетонный воротник, не слушалась. Ноги окоченели и, казалось, были готовы идти только вперед. Немыслимым усилием воли. Напрягая каждый мускул своего тела, Илья полуповернулся, полуоткинулся назад. Его глаза встретились с глазами незнакомца. На него смотрел высокий мужчина в черном сюртуке. Черноволосый, смуглый, похожий не то на латиноамериканца, не то на индуса. Добрый, полный сочувствия взгляд незнакомца придал Илье силы. «Тебе еще рано! У тебя еще есть дело!» Сказал третий голос. Илья напрягся еще сильнее. Увеличил угол поворота и заметил второго человека, стоящего на дороге, позади него. Белокурый, с правильными чертами лица, одетый в белые одежды, он смотрел на Илью со странной полной боли сострадания, улыбкой. «Кто вы?» От напряжения Илья не мог произнести эти слова, лишь пошевелил губами. «Мы пришли тебя задержать», ответил незнакомец в черном. «Кто вы?» Илье почему-то нужно было знать ответ на этот вопрос. «Повернись к нам», попросил человек в белом одеянии. «Я не могу!» — прошептал Илья. «Просто ты думаешь, что у тебя есть тело, но твое тело — только иллюзия. Оно смертно. Пойми это, и ты сможешь двигаться», — сказал человек с черными волосами. Илья сосредоточился. «Я думаю, что у меня есть тело, но оно смертно, следовательно...» Его нет. Все дело в моих мыслях. Илья повторил про себя слова незнакомца. «Но что тогда я? Моя душа?» И как только он подумал об этом, оживляющее тепло волной пробежало по его телу. Он освободился от сковавшего его спазма и повернулся. «Вот видишь, это просто...» улыбнулся человек в длинном черном сюртуке. «Но кто вы? Где я?» выкрикнул Илья, как кричит иногда человек, только что снявший наушники, в которых звучала громкая музыка. Он еще не понял, что уже свободен и может пользоваться своим телом, как ему заблагорассудится. Прежнее напряжение грудных мышц и голосовых связок превратила его вопрос в крик. Два незнакомца переглянулись. Они словно бы спрашивали друг друга о чем-то. «Илья», — начал белокурый человек, — «меня зовут Данила, а это Анхель». Анхель едва заметно кивнул. «Где я? Кто звал меня идти по этой дороге? Илья вспомнил об ужасном, раскатистом голосе из башни и снова напрягся. — Это дорога к твоей смерти, — ответил Данила. — Самый конец пути. — Но мне только тридцать! Почему я должен умирать? Илья испугался и не верил своим ушам. — Ты совершил... «Свою последнюю ошибку!» — сказал Анхель и отвел взгляд. «Что это значит? Какую?» «Каждая душа, — начал Анхель, — много раз проходит путь от рождения к смерти. Мы все приходим в этот мир равными. В первый раз никто не рождается мудрецом или пророком. Но в каждой новой жизни, допуская ошибки и исправляя их, мы очищаем свою душу. Мы становимся лучше, мы получаем больше возможностей и большую силу, мы движемся к свету. У тебя старая душа, Илья. Она прожила уже много жизней, сотни, а может быть, тысячи жизней. Все возможные ошибки уже были тобою допущены, и ты исправил их в своих прежних воплощениях. Осталась одна, самая страшная ошибка, и ты сделал ее. Тьма торопится отнять твою жизнь. Она не может позволить тебе исправить эту ошибку. Сейчас у нее... Так много силы, что всякое сопротивление ей почти бессмысленно. У Ильи похолодело внутри. Господи, о чем говорит этот странный человек? Иди ко мне. И снова этот ужасный, зовущий его голос. Илья ощутил, как вдруг стало каменеть и поворачиваться в сторону башни его, «Несуществующее тело». «Черт!» — прошипел Илья. «Смотри мне в глаза!» — крикнул Данила. Илья перехватил его взгляд, и напряжение в теле снова ослабло. «Вы пугаете меня?» — сказал Илья. «Послушай, Илья», — начал Данила. «Неважно, сколько у тьмы силы и есть ли она...» Вообще, ты один на один со своей жизнью, и все зависит от твоего поступка, от твоей готовности быть верным самому себе. Поверь мне, не важно ж, одна у тебя жизнь или у тебя их сотни, каждую надо проживать как единственную, как последнюю. В противном случае все бессмысленно. Но почему он говорит, что сопротивляться тьме бесполезно? — спросил Илья, бросив взгляд на Анхеля. — Я так не думаю, — протянул Данила. — Так вы что, не согласны друг с другом? — Да, мы не согласны, — ответил Данила. Последовала долгая тяжелая пауза. Все трое по очереди смотрели друг на друга. Илья переводил испуганный взгляд то на Анхеля, то на Данилу. Данила смотрел на Анхеля с какой-то внутренней решимостью. В глазах Анхеля читалось отчаяние. Он выглядел почти сломленным. На Илью они оба смотрели с великой скорбью. Казалось, что в этот миг они решали для себя какой-то очень сложный вопрос. — О чем они думают? — спрашивал себя Илья и не находил ответа. Данила прервал воцарившееся молчание. «У нас нет на это времени, Анхель. В конце концов, есть только один шанс. Даже если его нет, давай скажем Илье. Он вправе знать». Анхель согласился, хотя было видно, что это далось ему с большим трудом. «Илья, ты сегодня умрешь», — сказал Анхель. «Умру?» «Да», — подтвердил Анхель. «То, что я смог увидеть, не предполагает другого поворота событий. Критическая точка пройдена, пути назад нет. Впереди только смерть. Я думаю, что это известие сломает тебя. Но на тебе лежит миссия. Ты о ней не знаешь». Но ты должен ее выполнить, и я боюсь, что если у тебя не будет личного интереса, а у тебя теперь его просто не может быть, ты не выполнишь своего предназначения. Илью затрясло. Он взглянул на Данилу. Данил оставался спокойным и, кажется, не был согласен со своим спутником. «Мы создаем обстоятельства, заложниками которых — Оказываемся, ты сам создал все те обстоятельства, которые станут сегодня причиной твоей смерти. Поступи ты иначе хотя бы однажды, и все было бы по-другому. Но никто не знает последствий своих поступков. Не вини себя. Сейчас тебе нужно думать о другом. На Илью накатило отчаяние. Он ощутил себя беспомощным, раздавленным, потерянным. «Я не видел того, что видел Анхель, и не знаю, о какой критической точке он говорит», — продолжил Данила. «Но я доверяю ему и, признаюсь, не могу не верить его словам. С другой стороны, я думаю, что в любых обстоятельствах нужно сохранять верность себе». И пока у тебя есть возможность совершать поступки, ты должен действовать. Ошибка совершена, и надо ее исправлять. Даже если тебе кажется, что время упущено, и шансов уже нет, надо попытаться. Господи! Илья казалась, что сейчас он просто не выдержит. Но что за ошибка? О чем вы говорите?» «Почему я должен умереть?» Данила оборвал его. «Слишком много вопросов, Илья. Давай по порядку и на чистоту. Во-первых, что за ошибка? Ты помнишь последний грех Заратустры?» Илья напрягся. «Сострадание? Что ты думаешь об этом?» На фоне происходящего... Этот вопрос показался Илье нелепым и даже глупым, но он взял себя в руки и решил не противоречить этим странным людям. «Что я думаю?» «Я думаю, что это последний шаг, который нужно сделать, чтобы преодолеть путь от человека к сверхчеловеку». «Ты и не ответил», — сказал Данила. «Я не ответил?» Илья задумался. До тех пор, пока человек способен на сострадание, он находится среди других людей, в плену человеческого. Бог умер, но человек может стать сверхчеловеком, то есть по-настоящему высшим существом. Для этого он должен победить в себе человека. Твоя ошибка, Илья, продолжил Данила в твоей ненависти к человеку. Ты ненавидишь других людей, но ведь ты и сам человек. Своим чувством ненависти ты разрушаешь не кого-то постороннего, а самого себя. Своими действиями и поступками ты создаешь обстоятельства, которые ведут тебя прямой дорогой к смерти. Тебе стыдно и неловко быть человечным, Ты не смог принять свою человечность, Илья. Ты испугался её, И чтобы спрятать свою подлинную сущность поглубже, ты стал ненавидеть других людей. Но твоя ненависть к ним разрушает тебя самого. Ты так и не понял, что твое счастье заключено в их счастье. «Именно поэтому последний твой грех — сострадание». «Сострадание?» Илья не понял этих слов Данилы. «Да, сострадание к другим людям. Именно оно создает у тебя иллюзию, что ты сильнее их, что они зависят от тебя, что им что-то от тебя нужно» но на самом деле все наоборот. Это тебе от них нужно, Илья. Это ты зависишь от них, поскольку подлинная твоя сила не в агрессии, а в помощи, в потребности помогать. Ты ненавидишь тех, кто тебе нужен. Именно потому твоя ненависть к человеку — твоя ошибка. Илья тяжело выдохнул. Словно бы какой-то камень свалился сейчас с его плеч. Эти такие в сущности простые слова Данилы все вдруг поставили на свои места. Илья думал прежде, что он заложник своего сострадания, что именно его сострадание к другим людям не позволяет ему быть человеком с плетью, сверхчеловеком. Но внутри... Илья всегда ощущал во всем этом какой-то подвох. На самом деле, он не хотел быть человеком с плетью, но ему казалось, что иначе просто нельзя, что другого и быть не может. Теперь Данила помог ему решить эту задачку. Да, сострадание — это грех, странный, даже парадоксальный грех. Если ты сострадаешь, ты думаешь что нуждаются в тебе, что своим сочувствием ты оказываешь помощь. Но на самом деле это ты нуждаешься в других людях, ведь именно они делают тебя человеком. Мы нуждаемся в других людях. В этом правда. Все прочее — ложь, и ты лжешь себе, если думаешь иначе. Другие люди вполне могут обойтись без тебя, ведь их много — Но сможешь ли ты обойтись без них? Глупо ненавидеть других людей. Абсурдно считать их обузой или бременем. А ведь именно эти мысли одолевали Илью столько лет. Он пытался избавиться, спрятаться от других людей. А на самом деле он просто страшился своей открытости и своей искренности. Илья боялся быть таким, каким он в действительности хотел быть. Он прятал свою искренность, защищаясь состраданием, и ненавидел людей, потому что не мог не сострадать им. Он вытеснял свое сострадание ненавистью, а в действительности просто запирал себя в казематах собственного одиночества и мучился. Ницше... Это дерево на горе, одинокое дерево. Илья вдруг вспомнил эту фразу из сожженной им сегодня книги. Много таких гор, много таких деревьев в мире, где каждый только хочет быть, но никто не является тем, что он есть. Господи, зачем же он сжег ее? Теперь дальше, Илья, продолжал Данила. Какую миссию мы имеем в виду? Если ты исправишь свою ошибку, то мы узнаем вторую скрижаль завета. Полагаю, тебе это мало о чем говорит, но поверь, то, что сейчас скрыто в тебе, тебе не принадлежит. Оно принадлежит всему миру, всем людям. Оно принадлежит источнику света, «Иди ко мне!» Нистовый вопль заставил землю ходить ходуном. Неведомая сила развернула Илью, как легкий алюминиевый флюгер, и ноги сами понесли его вперед в сторону башни. «Илья, дай себе время!» — закричал Данила, глядя ему вслед. «Времени тоже не существует!» «Дай себе время!» Эта фраза буквально пронзила Илью. Если времени не существует, то он может дать себе время. Это не физическая проблема. Это проблема мысли. Правильно, он просто может дать себе время. И тут его бег вдруг замедлился. Еще через секунду он смог остановиться. Илья сосредоточился и попытался снова понять, что его тело не существует. Подумав об этом, он смог повернуться спиной к башне и увидел, что Анхель и Данила стоят рядом, чуть-чуть позади него. «И последнее, Илья», — сказал Данила. «У тебя в мозгу кровотечение, хотя ты его и не чувствуешь. Врачи называют такое кровотечение — не мой гематомой, когда ты ударился виском о спинку кресла во время аварии. Сосуд в противоположной части твоей головы лопнул от кошетного удара мозга о стенку черепа. Вот почему ты должен умереть. Сейчас ты спишь. По идее, ты уже не должен проснуться. Этой ночью тебе предписано тихо и спокойно умереть. Утром охранник должен найти в твоей одиночной камере остывающее тело. Если так, то ты не выполнишь той миссии, о которой я тебе сказал, и не поможешь себе. Неисправленная ошибка последней жизни станет причиной твоего вечного заточения в башне. До конца времен. «Что значит «по идее»?» «По какой идее?» — закричал Илья, терзаемый ужасом предстоящей смерти и неопределенностью слов Данилы. «Илья», — оборвал его Анхель, — «по идее, значит, что ты все равно умрешь. Но я могу отсрочить этот момент. Совсем чуть-чуть». «Но Данила считает, что тебе хватит этого времени, чтобы доделать свои дела». «Доделать свои дела?» — непонимающе протянул Илья. «Да», — подтвердил Данила. «Как ты собираешься отсрочить мою смерть?» Илья с растерянностью посмотрел на Анхеля. «Я останусь с тобой в твоем сне» ответил Анхель. «В моем сне?» — не понял Илья. «Да, в твоем сне. Мы сейчас находимся в твоем сне. Я буду говорить с тобой. Этот разговор на какое-то время удержит тебя вдали от башни, но ты все равно будешь двигаться к ней. Каждый твой шаг...» Каждый твой испуг будет очередным шагом к смерти. Я буду следовать за тобой, пока это будет возможно. Потом... все! «Считай, что у тебя теперь есть время», — пояснил Данила. «Совсем чуть-чуть», — предупредил Анхель, глядя на Данилу. «Хорошо, хорошо», — ответил ему тот. «Совсем чуть-чуть». «Но как же я смогу исправить что-то в своей жизни, находясь во сне?» Илье показалось, что в подобных обстоятельствах этот выигрыш во времени ничего не меняет. «Несколько часов мы можем помогать тебе существовать в этих двух параллельных мирах», — пояснил Анхель. «Данила будет сопровождать тебя в том, я в этом, так что...» У тебя будет возможность. Хотя я думаю, что шансов нет никаких. Впрочем, Данила верит. А я верю Даниле. Мы должны попробовать. Данила посмотрел Анхелю в глаза, и на этот раз в его взгляде уже не было прежней решительности. Была только просьба. Просьба быть сильным. — Ты все понял? — спросил Анхель Илью. «Ты принял решение?» «Понял?» — задумался Илья. «Нет, не понял. Но, кажется, у меня нет выбора». «Нет, зато у тебя есть шанс», — ответил Данила.